Я пойду к учителю один. Заметив его колебания, сказал Стинов. «Мои спутники останутся здесь, возле лифта, до тех пор, пока я не вернусь». «Хорошо». После довольно продолжительного раздумья согласился Геренит. «Тебя одного мы проводим, к дому духовных исканий учителя Лига. Но после встречи со старцем ты незамедлительно покинешь сектор». «Если на то будет воля проведения...» Улыбнувшись, ответил Стинов. Прежде чем выйти за турникет, Стинов подошел к Тейнеру и тихо шепнул ему. «До моего возвращения ничего не предпринимайте, и постарайтесь проследить, чтобы никто из твоих людей не принялся беседовать с местными жителями. Герениты не поймут, если вы станете убеждать их, что прибыли с земли». «А куман лишенным в сфере...» относятся так же, как и на земле. Тейнер посмотрел на Стинова с плохо скрытым недоверием. «Как долго нам тебя ждать?» «Я обязательно вернусь», — уверенно пообещал Стинов. «Надеюсь, что не позднее, чем через час». «Кто такой этот лик?» «Ты же все слышал», — открыто улыбнулся Стинов. «Я хочу встретиться со своим учителем, и это чистая правда». «Мне казалось, что мы и не договаривались действовать раздельно», недоверчиво качнул головой Тейнер. «Не лучше ли нам держаться вместе?» «Все вместе мы можем только немедленно убраться отсюда и вернуться к бешеным», — резко ответил Стинов. «Для того, чтобы пройти на территорию Ордена, нам необходимо поручительство влиятельного геренита, каковым как раз и является мой наставник». «Хорошо» медленно кивнул Тейнер. Слова Стинова не рассеяли его сомнений, но иного выхода из создавшейся ситуации он сам предложить не мог. — Мы дождемся твоего возвращения. Пройдя через предупредительно открытую перед ним калитку, Стинов покинул площадку перед лифтом и в сопровождении двух геренитов вышел в центральный проход сектора. «С каких это пор в секторе Паскаля работает движущийся тротуар?» — удивленно спросил он, увидев быстро скользящую по проходу ленту. «Когда я был здесь в последний раз, в самый дальний конец сектора приходилось добираться пешком». «Видно, давно ты у нас не был», — усмехнулся один из сопровождавших его геренитов. «Около года», — ответил Стинов. «С тех пор много чего произошло». Не вдаваясь в подробности, коротко ответил Геренит. Движущийся тротуар донес их до дома духовных исканий учителя Лига за несколько минут. У дверей дома Герениты остановились. «Мы останемся здесь», — сказал один из них. «Конечно», — улыбнулся Стинов слегка насмешливо, «ведь учитель Лиг допускает к себе только тех, кого сам пожелает видеть». Не дожидаясь ответа, — Игорь быстро поднялся по трем широким ступеням. Задержавшись на пороге для того, чтобы снять обувь, он вошел в небольшую тускло освещенную прихожую. Напротив находилась еще одна двухстворчатая дверь из темного пластика, покрытая густой вязью знаков и символов, искусно вырезанных вручную. Почетное место среди них занимали формулы Хабера-Вангерина, которым герениты придавали сакральное значение. Почти год прошел с того дня, как монах Василий впервые привел в этот дом Стинова. Ни один из них тогда даже и не подозревал о том, что великий учитель Лик сам решит стать духовным наставником Игоря, и в конце обучения укажет ему символ, который приведет его на землю, а затем заставит снова вернуться в сферу, на порог того самого дома, от которого начался его путь, длиннее которого не было ни у кого из живущих в сфере. Двумя руками Стинов медленно распахнул створки двери и вошел в огромный зал, освещенный сумеречным, чуть зеленоватым светом. В Доме Духовных Исканий учителя Лига все было по-прежнему. Здесь не ощущалось течение времени, и Стинову вдруг показалось, что он только вчера разговаривал со своим наставником. Погруженный в поток внезапно нахлынувших воспоминаний, Стинов не заметил, как, обойдя центр зала, покрытый ровным слоем, похожего на песок, гранулированного синтетического материала, прошел вдоль длинного ряда затемненных ниш, в которых сидели погруженные в созерцание мира, недоступного обычному взгляду последователи учителя Лига. Свернув у дальней стены налево, Стинов вышел к нише, расположенной прямо напротив входа в зал, где на низкой каменной скамеечке сидел старец. Уже долгие годы тело учителя Лига не покидало этой скамеечки, а потому высохло и съежилось до размеров десятилетнего ребенка. Но разум его проникал в такие запредельные дали, где не доводилось бывать никому из ныне живущих. В густой тени, отбрасываемой стенками ниши, черт лица старца невозможно было рассмотреть, лишь тускло поблескивал его единственный глаз, похожий на большую стеклянную пуговицу. Стину взял тонкую трость, стоящую, прислоненной к стенке ниши, и, подойдя к краю песчанного поля, нарисовал на ней круг, в центре которого, проткнув слой псевдопеска до самого пола, поставил жирную точку. Поставив трость на место, Стинов скрестил руки внизу живота и низко склонил голову. «Я вернулся, учитель», — неслышно одними губами произнес он — Яркий свет, вспыхнувший не перед глазами, а в сознании, на мгновение ослепил Стинова. Вновь обретя способность видеть, он обнаружил, что находится в центре бескрайней, ровной, как поверхность стола пустыни, накрытой пронзительно голубым куполом неба.